Глава 14. Его светлость не сомневался, что вы примете правильное решение, Мэтта Кор. Поэтому я позволил себе заказать новую вывеску на вашу кофейню. Милорд одобрил ее внешний вид. Вы не станете возражать, если она займет свое место над входом. Вопросительно посмотрел на Ариану Харт. Кто заплатит за вывеску? Нахмурилась Митресса Кор. «У моей дочери лишних денег нет, у меня, тем более». «Вывеска оплачена. Я привез слугу. Он и кучер прикрепят вывеску немедленно». «Я помогу», — вызвался Рон, порывисто поднимаясь с места. «Мне это доставит удовольствие». «Уверенный мило...» <кхм> — Харт неожиданно закашлялся. «Милая девушка», — как-то странно обратился он к Ариане. «Вы не запакуете мне свои марципановые рогалики? И завтра его светлость желает получить их не меньше полусотни. Справитесь?» «Конечно. Сейчас все будет готово». Лестница на заднем дворе, — живо поинтересовался Рон, кинув сердитый взгляд на Харта. «Да, там». Ряна достала картонную коробочку и начала укладывать в нее рогалики. Матресса Кор проводила Рона и Харта тяжелым взглядом. «Он уже знает, где у тебя лестница?» «Да, Рон помогал уложить упавшую с крыши черепицу». «Он кровельщик», — презрительно вскинула брови Матильда. «Он на государственной службе. Рон — оборотень-дракон». «Понятно», — кивнула Матильда. «Я так и думала. Бездельник и тунеядец». Заморочит тебе голову, соблазнит и бросит. Оборотни все такие. Мы просто друзья. Он не соблазняет меня. Рон добрый и веселый. Разумеется, весёлый. Потому что умом не отличается. Пытается походить на его светлость герцога Габриана. Такие же длинные волосы отпустил и забирает их в хвост. И говорит учтиво, изображая благородного. Одна беда лицом не вышел. «У герцога лицо умное, а у этого, как у молодого глупого щенка, переростка». «Нет, матушка, Рон совершенно не похож на герцога. Тот старший, я видела его фотографию в газете. Ничего общего?» «Можно подумать, ты часто читаешь газеты», — фыркнула Матильда. «А я слежу за светскими новостями и уверяю тебя, что твой приятель Рон копирует его светлость». «Хочет нравиться девушкам». «Он и тебе голову начал морочить». «Вон как кинулся помогать с вывеской!» На улице что-то загремело. Ариана выглянула в окно, на земле лежала вывеска, и рядом с ней — Рон. Харт и слуга суетились вокруг него, помогая подняться на ноги. Все отлично!» — Рон махнул рукой Ариане. «У лестницы ступенька сломалась!» «Да, удивительно ловкий молодой человек!» — к Ариане подошла матушка. «Испортил тебе лестницу, и кто за все это заплатит?» «Лестница была старая, ее давно надо поменять, ступеньки сгнили», зачем-то оправдывала Рона Ариана. Теперь по лестнице взбирался слуга, а Рон и Харт подавали ему вывеску. Девушка вернулась к стойке и продолжила укладывать рогалики в коробку. «Зря ты надеешься, что покровительство герцога что-то поменяет в твоей жизни». Матресса Кор прошла по кофейне, провела пальцем по полке открытого шкафа с посудой, Убедилась, что она чистая и брезгливо вытерла руки салфеткой. «И зря ты водишь дружбу с каким-то непонятным типом. да добра это тебя не доведет. Матушка, я совершеннолетняя и могу сама принимать решение». «Увы», — вздохнула метресса Кор, «зря наш мудрый император принял такой закон. Раньше девица находилась под опекой родителей до замужества, и это было правильно». Не стоило нарушать вековые традиции. Это обернется хаосом и развалом империи, помяни мое слово. Незаможние девицы уже творят, что хотят. Открывают лавки, занимаются медициной, даже служат в полиции. Полное безобразие. «Жизнь не стоит на месте», — улыбнула Сириана. «Прогресс не остановить». «А жаль. Я, как и большинство здравомыслящих людей, придерживаюсь вековых традиций». «И тебе советую одуматься, пока не поздно», — строго подняла вверх указательный палец матушка. За окном застучал молоток. «Они с этой дурацкой вывеской развалят тебе весь дом», — подскочила к окну. «О, небеса! Они лепят на твою лачугу герцогскую корону!» Не то восхитилась, не то ужаснулась она. Ариана выбежала на улицу и ахнула. «Вывеска была прекрасна!» Золотые буквы извещали о том, что достопочтенная Ариана Кор является поставщиком двора его светлости герцога Габриана. Над дверью слуга прилаживал герб Бриана с герцогской короной над ним. Кофейня сразу приобрела нарядный и солидный вид. Несколько прохожих остановились на тротуаре и наблюдали за тем, как золочёная корона украшает фасад скромной кофейни. «Теперь никто не посмеет строить тебе козни!» Рон держал в руке молоток и небрежно поигрывал им. «Да, Эдгар!» — повернулся он к Харту. «Разумеется, мило... Милость нашего герцога безгранична, и он дарует защиту всем страждущим». «И жаждущим!» — иронично произнесла Митресса Сокор, выходя из дома и кутаясь в пальто, накинутое на плечи. «Не думаю, что герцог продолжит покровительствовать кофейне, когда узнает, что в ней водятся крысы». «Его милость читает прессу», — заверил Матильдо Харт. «Крыс выпустили нарочно, чтобы оборочить репутацию заведения». «Кстати, дорогая моя Ариана, его светлость обратился к начальнику полиции вашего округа. Дело с крысами и пожаром взято в работу». Отныне, мимо вашей кофеи, не будет регулярно проходить патруль и следить, чтобы никто не смел причинить заведению вред. Передайте его светлости мою искреннюю благодарность. Я приложу все силы, чтобы не разочаровать герцога и радовать его моей выпечкой». «Не сомневаюсь, у тебя это получится», — ободряюще посмотрел на Ариану Рон. «И это, говорит, человек, сломавший лестницу», — хмыкнула Матильда. «Да уж, твоя поддержка бесценна для моей дочери».